Писатель Кох. Славы Чехова мне хватит. Лучшие годы русской литературы были таковыми во многом потому, что прежде ее двигали дворяне, люди, которые писали не для денег, не для заработка, а просто потому, что так им хотелось. Потом пришли разночинцы, кухаркины дети стали писать на потребу, и вот они-то все испортили. В итоге мы получили соцреализм, травлю Пастернака, конвейерные убийства писателей и поэтов, кучи занудных лживых книг, казенные дачи в Переделкино и много других малосимпатичных вещей. Когда я объявлял о своих мечтах по поводу возрождения русской дворянской литературы, это было шуткой максимум на 50%. С одной стороны, известный банкир пётр авен. пока только публично обещает новые книги, а Альфред Кох уже давно и активно пишет. Две книги у нас с ним общие, вместе сочиняли. Итак, писатель Альфред Кох.